Аноним. Многие недоумевали, когда они находили имени Цветана Митумова в газетных сообщениях о смерти логики. Ведь именно он был семейным доктором насущных, но, текая, все было ясно. Митумов специалист был большой, ему даже случалось выступать по радио, и репутацию свою он трепетно берег. Каждый, кто его приличной встрече узнавал, понимал, что барин этот не лыком шит. Я как будто в упор не замечал, какой он жуткий, изрубцованный, и не слышал его приторной марки голосок. Это уже потом обсуждалось, за глаза. Выглядел врачок этот и впрямь жутко. Лицо его было щедро испещрено шрамами. Из-за них не росли, где положено волосы, и задубела мимика. И весь он был одной сплошной зажившей раной. По слухам, задумал он как-то в молодости добраться от дома до магазина и обратно кувырком. Так и сделал, на том и облысел, и покалечился. Помимо прочего, врожденную его угрюмость обостряла сознательная несмеенность, которую он блюл, поскольку так помнил, что в детстве цыганка нагадала ему смерть со смеху. В действительности ту малолетнему Цветану обещала его родная бабушка, когда они вдвоем шли смотреть на клоунов. Память у него была хоть куда. И из-за чрезвычайной востребованности самому Цветану ее не хватало. «Помню, раньше ты с шляпой на голые мозги ходил», — заметил дело наскучающим голосом Тикай. Митумов пригладил плешь. «У меня теперь череп на молнии». Он наклонил голову, чтобы Тикай смог разглядеть опоясывающий ее спай, как у спортивной куртки с собачкой над правым ухом. Чуть беда, я его отстёгиваю и высылаю малышей нейромехаников отлаживать, что сломалось. А держишь их где, когда не хвораешь? В аквариуме где. Под бедой догадался Тикай. митумов понимал приступы здравомыслия, за которые ему грозило временное отстранение от работы в бамбуковом доме. А то и вовсе увольнение. Место там хлебное, но и требование будь здоров, но не психически Истина, к тому же, с сотрудниками держала дистанцию, даже с такими лояльными, как Митумов. и на ты была только с супругом, а мнительность ее была такой свирепой силой, что отпускала она своего худшего воспитанника вместе со своим, между прочим, гинекологом с невысказанным опасением, как бы Тикай не пошатнул веру Митумова в НИНИ. -ни. Она уж спохватилась, передумала оставлять их наедине, но было поздно. Те уже выезжали из города, засыпая, он хорошел ему, шли густые тени, шел свет рекламных вывесок, и оба покидали его столикой уныния на стареньком цветановом пижо. Метумов был рад поговорить и ухватился за заведенную текаем беседу, как утопающий в тишине, заброшенный с фразой спасательный круг И не приминул подчеркнуть ее приватность выпростанным из подшейного платка вторым подбородком с ожерельем из бусинок рыбьего жира. «Это недавно отгрохали», — он кивнул в сторону новостройки. «Тут дом такой стоял достопамятный, и снесли, представляете?» Тикая только кивнул, а про себя подумал, так-таки возвели же навехонько, что плохого-то? Не всякий снос еще к обновкам. «Иногда и для того снесут, чтобы возвести то же самое, перекрашенное в розовый». Спустя же десять минут, проезжая знакомый уголок, уже сам себя в мыслях прикословил. Вот тополя умерли. Но зачем же их было спиливать? Без них небо выцвело, и улица как бы унизилась. Еще электрички эти сполосовали ее металлом, рельсами. Они не легли на нее, а ее продольно разрезали. «Это верно, что продольно. Так не больно». «Но я помню камень с зеленью». Драма своим ритмичным мурлыканием подстрекала, текая к рифмоплёдству. «Вы гляньте, как этот фазан припарковался!» — взял реванш Митумов. «И что мне прикажете делать?» «Домкрат при себе есть? Сними ему покрышки. Поставишь во дворе клумбу или две». Митумов, будучи человеком аристократической породы, не понимал, что связывает между собой покрышки и клумбы, и тем громче рассмешила его шутка. Соскучились по дому?» — спросил он, отсмеявшись. «Никак нет. о бывшем однокашникам, которых я всегда недолюбливал, в наказание за все хорошее желаю бракосочетаться и детей». «Да уж куда детей? Слава богу, это невозможно. То есть, у меня всякого сомнения, бог вряд ли жалует стерилизацию. Но мы и напрасно и не балуем». По крайней мере, в нинизме охолачивание никак не возбраняется. — С каких пор? — Стерилизация у нас. С самых давних. — смутившись, цедил Митумов. — А то вы не знали. — Так у меня ведь все на месте. — Да что вы, Агапов! Вот уже двенадцать лет в вашей мошонке клацают друг о дружку подлинники яиц Фаберже. — сказал Митумов, ценитель ганаты половых клеток. Своё потрясение Тикаев попытался скрыть за остекленевшим выражением лица, но его тот же час выдало постучавшись изнутри и икота. Завидев придыхательное и сотрогание несчастного, палач Тикаева потомства не растерялся и перевёл разговор. — Отца-то разыскали? — Разыскали, — соврал Тикай. — Как вы теперь? — Он умирает, и я уже издалека начинаю. Стена между ними росла и вширь, и в и быстро, но Митумов не думал сдаваться. «Интересно, во сколько встанет полизать ей ножки?» — спросил он, пальцем указав на пеструю женщину, подпиравшую фонарь за перекрестком. «Полежи мне! Беру рублями два раза по пятьсот! У меня вот очень вкусные копыта!» — отвечал текая, резко махом сворачивая болтовню. Далее ехал Митумов небрежно, Все поглядывал на пассажира коротко, начасто. А теперь спрашивает. «Вы как себя чувствуете?» отекай по-прежнему молчит. И голова его из воротника торчит, как венущий цветок. Да и воротник поник. Он был разорван в клочья.